Давным-давно, в далекой-далекой стране, у самых синих гор, жила-была лужа, достаточно глубокая лужа, настолько глубокая, что у нее стекала вода из соседних канав, и подземные ключи наполняли ее водой. Это была очень большая лужа, но она хотела стать морем. Она очень радовалась дождливому дню. Она радовалась, когда кто-то из соседних домов выплескивал воду из ведер на дорогу, потому что по канавам эта вода стекалась в эту лужу и, казалось, приближал этот день когда лужа, наконец, станет морем. По ночам лужа грезила о том, как по ней, по ее необозримой глади, поплывут корабли под многочисленными парусами, как в ее воды будут погружаться в весла, сети рыбаков, как во время шторма будут грозно вздыматься и волны, и как в ясную погоду далеко-далеко поэтому море морю, по ней будет распространяться лунная дорожка. И то, что пока вода была грязной, и если кто в ней плавал, то щепки, обломки дерева, все это казалось приходящим. И даже бумажные кораблики, которые пускала окрестная ребятня, все это и казалось предвестником того, что однажды сбудется ее судьба. и лужа станет морем. Но проходила весна, наступало лето, солнце грело все сильнее, все меньше было дождей, и уже время от времени выплескиваемые ведра воды и наполняли лужу так, чтобы поддерживать в ней Нужный уровень воды Высыхала Часть воды впиталась в землю И ушла в глубину Часть испарилась Поднялась к небу и Через некоторое время Лужа не стала И даже Земля просохла И вот уже спокойно Там ездили телеги Коляски Ходили лошади Прочая деревенская живность Капли воды из лужи Ушли глубоко в землю По минимальным щелям Сквозь тонкие-тонкие пути Проникали все глубже и глубже А часть воды поднялась в небо стала облаками и плавно двигалась над далекой-далекой страной, чтобы зацепиться за вершины далеких синих гор. Там, охлаждаясь, эта вода выпадала осадками, снегом, Сходила лавинами или попадала в горные реки. Развергалась вниз в подземные пещеры, в большие реки на равнине. Текла куда-то далеко. Та вода, что под землей, попадала в подземные реки, в ручьи и озера. И со временем тоже вливалась общий поток. И однажды, самим течением жизни, вся эта вода стала морем. И тогда, то, что вы встретившись, мы узнав друг о друге капли большой лужи, Поняли, что их мечта сбылась, и что среди них есть много-много других подобных луж и ручьев и канав, а теперь все это необозримо, необозримая синяя гладь, по которой до самого горизонта. тянется лунная дорожка, в часы шторма огромные валы вздымаются высоко, по этой глади по волнам мчатся парусники со слепительным каскадом парусов, проходят лодки рыбаков, весла погружаются в воду и касаются этих капель, Капли сливаются и разделяются, в конце концов образуя огромную неделимую каплю, хранящую в себе память и мечту очень многих луж. А часть из них испаряется, взлетает в небо, выпадает дождем и становится новыми лужами. чтобы однажды вернуться. Вот такая история случилась давным-давно в далеком-далеком стране у самых синих гор.